Глава 6. 5 июля 2012 года. 21 час 35 минут. Озеро Сапшо. Смоленская область. Когда они вернулись домой, уже стемнело. Хотя солнце до конца еще не село, многочисленные деревья не пропускали последние лучи к земле. Все ужасно устали и проголодались. Последние пять минут дороги разговор крутился исключительно вокруг еды. Ваня вспомнил, что накануне дело так и не дошло до пива, и агитировал девушек расслабиться этим вечером и выпить хотя бы по бутылочке. «Удачи!» – рассмеялась Лиля в ответ. Сомневайся, что их допустит какие-либо расслабления, пока не закончим здесь?» «А чего он вообще командует?» – тут же возмутился Ваня. «Мы не в армии, не на работе. Приезжаем исследовать свое удовольствие» так почему бы не добавить немного удовольствия? «Как знаешь, а я пас», — ответила Лиля. «По крайней мере, пока не пройдет праздник, а то вдруг нам тоже что-то померещится на пьяной почве». «Ага, с пары бутылок пива? Ну-ну, айболит, я полагаю, ты меня тоже не поддержишь». Саша отрицательно покачала головой, внимательно глядя под ноги. Уставшая, в темноте, на неровной дороге она запросто могла упасть и в лучшем случае разбить колени, а то и нос. По повисшей паузе она поняла, что Ваня все еще ждет от нее ответа. Он шел чуть впереди и никак не мог видеть ее движение головой. «Я предпочитаю чистый спирт», — вслух сказала она. «Вот как! Учту на будущее». в тебя тоже вряд ли поддержит, так что придется отложить вечеринку». Добавила Лиля. «И черт с вами!» – махнул рукой Ваня. «Подождем конца праздника, к тому времени надо хотя бы нормальным мясом рожиться. А сейчас я готов слона съесть!» Как раз в этот момент они подошли к двери, которую Ваня дернул на себя и учтиво предложил дамам пройти вперед. Саша шагнула в дверной проем первой, поэтому именно на нее чуть не налетел Войтых, торопившийся выйти. Она пошатнулась и даже не сразу поняла, что случилось, поскольку в прихожей было слишком темно. «Ой, прости!» Войтых в последний момент увидел ее, затормозил и схватил за плечи, чтобы она не упала. «Не ушиб?» «Не ушиб», – улыбнулась Саша, когда поняла, что это всего лишь он. «Ты куда так летишь? У нас пожар?» «У нас труп», – ответил Войтых, зачем-то продолжая поддерживать ее, хотя она явно не собиралась больше падать. Я только что слышал переговоры на полицейской волне. Угадайте, где?» И, не дожидаясь ничьих вариантов, он продолжил. «Рядом с площадкой для проведения праздника. История повторяется». «А ужин, видимо, отменяется», – в рифму ответил Ваня, которому резко перехотелось есть и уж тем более пить пиво. «Труп?» – ахнула Лиля. «Но ведь мы только что оттуда. Там было все тихо». «Не совсем только что», – возразил Ваня. «Почти час прошел, пока доплыли, пока катер сдали, пока сюда дошли». «Сообщение прошло пару минут назад», – пояснил Войтах, выпуская, наконец, Сашу из почти что объятий и запирая за ними дверь. «Но если мы не поторопимся, то скоро там не будет тихо». «Тогда вперед, нам тут идти недалеко», – согласился Ваня, спускаясь с террасы и направляясь, в сторону площадки для праздника. Лиля неуверенно оглянулась на дом. «Нев вернется, не поймет, куда мы делись», заметила она, но никто ее не услышал, и Войтых и Саша уже отправились вслед за Ваней. Лиля чертыхнулась, сбежала со ступенек и поспешила догнать товарищей. Бродить одной по лесу ей не хотелось. «Кстати, как ваша прогулка по озеру?» торопливо поинтересовался Войтых, пока они шли. «Что-нибудь интересное было?» «Как сказать?» Пожал плечами Ваня, посмотрев на сестру. «Да мы больше сами себя напугали», отмахнулась та, но все же покосилась на Сашу, как будто ожидая еще и ее вердикта. «Кое-кого у заглох катер и никак не желал заводиться», сказала Саша. «То ли катер такой, то ли руки». Она вздохнула и все-таки призналась. «Но вообще было страшно». «Мы, видимо, раскачали катер, в какой-то момент мне показалось, что он сейчас перевернется, а больше ничего интересного». «Но эхолот нам что-то засек», — напомнил Ваня, не обратив внимания на Сашину попытку издевки. «Как и двадцать раз до этого», — усмехнулась Лиля. Бойтых переводил взгляд с одного на другого, но потом понял, что сейчас все равно ничего толкового не добьется, поэтому решил оставить эту тему на более позднее время». Ещё за несколько десятков метров до места обнаружения тела стало понятно, что близко подобраться им не удастся. Полиция уже подоспела и оттесняла столпившихся вокруг зевак. «Давайте всё же попробуем подойти поближе», – предложил Войтах. «Ваши передатчики при вас?» Он достал свой из кармана и вопросительно посмотрел на остальных. «Да, был тут где-то». Ваня залез в карман джинсов и достал наушник и маленькую коробочку – У Лили передатчик оказался в сумке, накинутой через плечо. Саша достала свой из кармана шорт. «Думаю, слишком близко нам не подойти», – сокрушенно покачал головой Ваня, указывая на полицейского весьма грозного вида, который не подпускал никого и на несколько метров к месту преступления. «Разделимся и попытаемся послушать, что говорят в толпе?» «Да, слушайте внимательно, смотрите в оба и описывайте все, что видите», Войтых надел наушник, включил передатчик и первым нырнул в толпу зевак. «Лиль, далеко от меня не отходи, ладно?» Попросил Ваня, вливаясь в толпу в другом месте. Лиля раздраженно закатила глаза, но все-таки пошла вслед за братом, стараясь держаться в нескольких метрах от него и внимательно прислушиваясь к тому, что говорили вокруг. Саша подошла ближе к небольшой группе девушек, едва ли успевших закончить школу. «Что здесь случилось?» – поинтересовалась она, пытаясь сойти за кого-то из местных или просто одного из любопытных отдыхающих. Одна из девушек с рыжими короткими волосами недоверчиво посмотрела на нее, но все-таки ответила «Убили». «Кого?» – выразительно округлив глаза, переспросила Саша. «Не знаю. Сами только что пришли». «Да никого не убили!» перебила ее невысокая темненькая девчушка на вид самая младшая. «Это оно опять!» «Оно?» Саша сделала вид, что не понимает. Впрочем, она и в самом деле не понимала, что именно девушка имеет в виду под словом «оно». «Чудовище, которое живет в озере!» пояснила брюнетка. «Моя сестра встречается с Лешкой, с тем, у кого «оно» пять лет назад брата убило. Это снова «оно». «Откуда ты знаешь?» – презрительно фыркнула Рыжая. «А кто еще?» Девушки начали спорить, но Саша поняла, что ни одна из них ничего не видела и полезного рассказать не сможет. Она отошла на несколько шагов и нажала на кнопку передатчика. «У меня тут слухи о чудовище из озера появились», – тихо сообщила она. «У меня тоже прошлый праздник обсуждают», – отозвался Ваня. «Про чудовище не говорят, но про то, что рабочий умер накануне, я уже пару раз услышал». «Кто-нибудь видит жертву?» – спросил войтах. «Тело уже накрыли, не видно, кто там», – отозвалась Лиля. «И рядом мужик какой-то симпатичный, с парой ребят в форме, о чем-то говорит». «Да, я его тоже вижу, и, кажется, я его знаю. Это майор Соболев. Он вел дело в прошлый раз, я находил его фотографию, когда собирал информацию». «А то, что ты нам рассказал, это вся информация, которую ты собрал», – поинтересовался Ваня. «Не ГОСТа в таком случае?» «Собери больше», – поддела Саша. «А запросто. Мне нужен только комп и выход в интернет. Я к утру много буду знать. Мне кажется, все в этом убедились». «Сомневаюсь, что Google уже знает что-то об этом. А все остальное едва ли законно», – возразил Войтех. «Сумеешь не попасться?» «Ты думаешь, я твой рапорт об НЛО в Гугле нашел?» — хмыкнул Ваня. «Я еще ни разу не попадался». «Так, стоп!» — раздраженно перебила их Лиля. «Вероятно, я смогу добыть информацию менее преступным методом. Во всяком случае, закон нарушать буду не я». Ваня в этот момент, уверенно шагавший в сторону очередной группы людей, резко остановился и обернулся, пытаясь разглядеть в толпе сестру. «Ты что это надумала?» «Я же говорила, мужик тут симпатичный. Войтых, я могу попробовать поболтать с ним». «Давайте сначала действительно попробуем так», — согласился тот. «Расскажи ему ту же историю, что и блогеру. Дай понять, что это твой шанс сделать карьеру, и ты будешь очень благодарна ему за помощь». «Дворжик, я тебя сейчас врежу!» Почти прорычал Ваня. «Прямо сейчас найду и врежу!» «Ваня, успокойся, не переживай за меня. Я умею общаться с мужчинами. Сейчас попробую!» Лиля сняла наушник, убрала передатчик обратно в сумку, немного обогнула оцепленный полицейскими участок и очень скоро оказалась с другой стороны. Как раз тогда, когда майор Соболев велел грузить тело в перевозку, а сам пошел к своей машине. Войтых увидел, как Лиля подошла к майору, что-то быстро ему сказала, улыбаясь самым очаровательным образом, уверенно протянула для рукопожатия свою ладонь. Тот немного растерялся, но довольно быстро взял себя в руки, немного отодвинул Лилю, что-то ей говоря, а потом нырнул в свою машину. Лиля вздохнула и ретировалась, снова доставая передатчик. «Сходу не вышло». Но я тут задержусь немного, пока народ рассосется, и попытаюсь его снова выловить. По-моему, он мной заинтересовался, но его смутила моя репортерская легенда. У меня есть предложение лучше. Пойдем сейчас домой, сварим кофе и вернешься сюда с парой порций. Войтах наблюдал за тем, как полицейский включил в машине свет и принялся заполнять какие-то бумаги. «Они здесь еще не меньше часа проторчат, а ему всю ночь на ногах предстоит провести. Хороший кофе вместе с заботой могут расположить его к тебе». «Да, давайте так», — согласилась Лиля. «Вы вообще где все?» «Подгребайте все к тому месту, где разошлись», — недовольно велел Ваня. Ему крайне не нравилась идея Войтаха, но спорить с ним сейчас он счел бесполезным. Саша, все это время, не выпускавшая Ваню из виду, направилась к нему. Конечно, она сомневалась, что тот выполнит свою угрозу в отношении Войтаха, но рисковать не хотела. Она догнала его, и они вместе подошли к указанному месту, где спустя полминуты появилась и Лиля. Ваня не успел ничего сказать сестре, как откуда-то с другой стороны показался и Войтах. Ваня хмуро посмотрел на него, но предупреждающий взгляд Лили все же заставил его сдержаться их, убедившись, что Ваня не торопится устраивать дуэль, удовлетворенно кивнул и посмотрел на Лилю. «Я подстрахую тебя, если ты не против. А вы, – он перевел взгляд на Сашу и Ваню, – можете воспользоваться этим поводом и потолкаться среди приехавших на праздник. Уверен, в кемпинге сегодня вечером будут все говорить только об этом трупе». «Я подстрахую», – безапелляционно заявил Ваня. «Вы с Сашей идите к отдыхающим, а мы с Лилькой кофе варить!» Лиля покачала головой. «В армию тебе надо было идти в свое время. Там бы научили приказы выполнять, а не спорить все время и делать по-своему». «Я же сказал, я подстрахую!» Тоном, нетерпящим возражений, повторил Ваня. «Они?» — он кивнул в сторону Саши и Войтыха. «Прошлый раз, как попугай, они разлучники везде вместе ходили». «И сейчас вполне могут в паре поработать, а я за тебя отвечаю». «Ты можешь не волноваться за свою сестру?» флегматично заметил Войтах. «Со мной она будет в полной безопасности, и я значительно больше доверяю ее благоразумию, чем ты, поэтому не стану вмешиваться в неподходящий момент. Кроме того, у меня есть определенные причины просить тебя пойти с Сашей, а самому вернуться сюда с Лилей». Ваня непонимающе нахмурился, А Лиля звонко рассмеялась. «Давай, шевели мозгами, братец, или тебе подсказать. Начинается на «ви», кончается на «денья». Войтуху полезно покрутиться тут, когда все стихнет. Вдруг на него снизойдет очередное озарение». Войтах невозмутимо кивнул, хотя сам до такого изящного обоснования и распределения обязанностей не надумался. Ваня закатил глаза, всем своим видом показывая, что он об этом думает, однако больше спорить не стал. «Пошли, Айболит!» – он махнул рукой Саши. «Я видел, где эти чудики палатки разбивают!» Саша бросила быстрый взгляд на Войтаха, пытаясь понять, действительно ли он надеется что-то увидеть здесь, или это отмазка для меру нервного Вани, а на самом деле ему просто хочется поработать с Лилей она не стала ничего спрашивать и молча отправилась в сторону кемпинга. Если дело все же в видениях, Войтех наверняка им потом расскажет. 5 июля 2012 года. 23 часа 7 минут. Озеро Сапшо. Смоленская область. Сквозь плотную крону деревьев даже лунный свет пробивался с трудом. Погружая лес в такую плотную темноту что Лилия и Войтах, возвращающиеся обратно к площадке, не видели даже друг друга, ориентируясь только по свету фонариков в мобильных телефонах. Когда впереди показались яркие прожекторы полицейских, которыми те освещали место преступления, Лиля забрала у Войтаха термос кофе и два пластиковых стаканчика, и дальше пошла уже одна. Ей было немного жутко, поэтому мимо озера она постаралась проскользнуть как можно быстрее. Зевак уже не осталось. Видимо, когда все самое интересное закончилось, они поспешили разойтись по своим домам и палаткам. Лишь на том самом месте, где обнаружили труп, на коленках ползал человек в штатском, да еще один курил чуть в стороне. Лиля решила, что это, скорее всего, криминалисты. Еще двоих уже в форме. Она заметила неподалеку. Соболева же нигде не было видно. Лиля решительно повернулась, и пошла в сторону, где стоял полицейский УАЗик и несколько обычных машин. Возле одной из них она и обнаружила майора. Он курил и разговаривал с кем-то по телефону. Подождав, пока он закончит разговор, Лиля изобразила на лице улыбку и уверенно шагнула к нему. «Юрий Алексеевич, а я вам не помешаю? Я принесла вам горячий кофе». Она продемонстрировала ему термос и стаканы. У Юрия Алексеевича в пачке оставалась всего одна сигарета, рубашка насквозь промокла еще к полудню, а шансов переодеться в ближайшие несколько часов не было никаких. Кроме того, пустой желудок уже давно выражал недовольство мировой несправедливостью, и перспектива вернуться домой в очередной раз под утро никак не радовала. Он покосился на термос, потом посмотрел на блондинку. «Да, точно, журналистка. Она подходила к нему примерно час назад». «Что ж, очень удачная взятка. Если у нее кофе еще и бутерброд припрятан где-то в сумочке, он ей все расскажет. Как духовнику на исповеди». «Надеюсь, он с сахаром», устало отозвался Соболев, выбрасывая окурок. «Залезайте в машину, полагаю, вы собираетесь составить мне компанию». Не дожидаясь повторного приглашения, Лиля тут же юркнула на место переднего пассажира, открыла термос, налила кофе в стаканы и протянула один севшему на место водителя-майора. «Кофе крепкий, сладкий», — сказала она. «Я подумала, что и глюкоза, и кофеин вам не помешают. Вам же, наверное, еще долго тут возиться?» Она сочувственно вздохнула. «Светать начнет, когда закончим, но вы же не пожалеть меня пришли. Хотя за кофе спасибо». Он взял у нее из рук стаканчик, сделал один большой глоток. Кофе оказался отменным. «Ладно, задавайте свои вопросы. Если смогу, я отвечу». Лиля быстро закрутила термос, чтобы кофе не остывал, и полуобернулась к Соболеву. Ей нравилось, когда симпатичные мужчины оказывались умными и прямолинейными. С ними не нужно было ходить вокруг да около и пытаться выудить информацию окольными путями. «Отделаться он от нее не пытался, значит, действительно заинтересовался» по крайней мере настолько, чтобы поделиться хоть какими-то сведениями. Расскажите мне о жертве, попросила она. Это ведь не секретная информация, правда? Да, мы пока сами не очень-то много знаем, пожал плечами Соболев, парень около 30, не местный, похоже, что приехал на праздник, пока не нашли с кем. На данный момент это все». А предварительные причины смерти? «Время. Орудие убийства нашли?» «А с чего вы взяли, что это убийство?» Он с интересом посмотрел на нее. Все-таки девушка была очень красива. Лет на десять его моложе. Из тех, что на стареющего мента без надобности и не взглянут. Одета дорого и со вкусом. В таких вещах Соболев разбирался. Лиля на секунду запнулась, понимая, что едва не выдала себя, однако тут же решила немного сменить тактику. «Что там говорят о блондинках?» Она несколько раз хлопнула ресницами и посмотрела на Соболева честными глазами. «Я слышала, что в толпе говорили. Вы же сразу не захотели со мной общаться? Пришлось потоптаться среди местных. А там говорили...» Она чуть понизила голос, как будто кто-то мог их услышать. «Что эта смерть похожа на случай пять лет назад. Вы ведь уже работали здесь тогда, да? Случаи действительно похожи?» Соболев молча пил кофе, размышляя, как ответить. Ощущение повторяющейся истории возникло у него в тот же момент, когда ему сообщили о случившемся. А дальше это ощущение только усиливалось. Озеро, лес, площадка для будущего праздника. Тогда первое тело нашли почти в этом же самом месте. Никаких следов насилия, но молодой здоровый на вид парень мертв. Но не может же он сказать об этом журналистке. «Пять лет назад у нас не было убийств», — сказал он, глядя в темноту за лобовым стеклом. «Тогда были естественные смерти. На теле этого парня следов насильственной смерти тоже на первый взгляд не видно, а это можно считать сходством». «Да ладно вам, Юрий Алексеевич!» — скептически усмехнулась Лиля, забывая, что собиралась играть роль чуть глуповатой блондинки. «Пять естественных смертей в одном месте за пару дней?» «Вам же не хуже меня известно, что так не бывает. Либо это неестественные смерти, либо они не случайны». «Или у вас тут...» — она махнула рукой, как бы охватывая весь его подведомственный участок. «Это дело привычное?» «Непривычное», — спокойно согласился Соболев. Потом повернулся к Лиле и продемонстрировал ей пустой стаканчик из-под кофе. А еще порция мне положена». «Сколько хотите». Лиля улыбнулась еще шире, с готовностью открутила крышку и налила ему кофе. Подождав, пока он сделает несколько глотков, она снова спросила. «А пять лет назад вы нашли что-то общее между жертвами? Здесь ведь была куча народу. Почему именно эти пятеро?» «Хотите верьте, хотите нет, но смерти действительно были... Естественными. Соболев вздохнул. И жертвы определенно были совершенно случайными. Никакой связи, никаких врагов, никаких мотивов. И, как следствие, никаких причин инсценировать естественную смерть. Он снова посмотрел на Лилю. Как-то не похожа она на журналистку. Задает вопрос и ждет ответа. Те обычно задают вопросы, которые уже содержат в себе ответы и совершенно не ждут твоей реакции. Им главное рассказать свою историю, а твое молчание всегда можно истолковать в нужную сторону. «Как вы сказали, вас зовут Лилия? Вы из газеты или с телевидения?» Лилия уловила настороженность в его голосе, но никак не могла понять, где именно она переиграла. Она не была профессиональным дознавателем, полагалось только на свое обаяние и внешние данные. Но и раскручивать настоящего полицейского, весьма умного и, судя по всему, проницательного, ей еще не приходилось. «Это не глуповатый чудак-блогер. Ему байку о неизвестной передаче на неизвестном телеканале не скормишь». «Даже не ожидала, что вы запомните мое имя», призналась она, чтобы выиграть немного времени и придумать себе легенду. «Вам ведь было не до меня», «Я...» – она вздохнула. «Я ниоткуда. То есть я пишу статьи для разных газет и журналов, но я внештатный корреспондент. Мне везде предлагают какие-то глупые рубрики для домохозяек, вроде «Как приготовить обед из трех блюд, если в холодильнике два яйца и пучок укропа?» или «Какая обувь подходит к коктейльному платью?» «Как будто, если я молодая и красивая, то ни о чем другом писать не могу». Я хочу написать хорошую статью, понимаете? Чтобы мне было, что предложить серьезным изданиям. Чтобы ко мне тоже отнеслись серьезно. Выпалив свою тираду, Лиля искоса посмотрела на Соболева. Либо ее сейчас выставят из машины и скажут, что нечего тут разнюхивать, либо майор проникнется к ней сочувствием и расскажет, что знает. Может, не все, но хоть что-то. Ей нужно было узнать, что все-таки известно полиции и собираются ли они связывать нынешнюю жертву с теми, что были пять лет назад. «Все с вами ясно, Лилия», — рассмеялся Соболев. «Мой вам совет. Не лезьте вы в эту грязь. Пишите про укроп и туфли. Вам же лучше будет. С такими делами, как это, вас не ждет ничего, кроме разочарования. Правды не найдете, а транслировать чужую ложь под своим именем «Оно вам надо? Вы такая красивая женщина, у вас такое красивое имя. Хотите писать? Пишите романы. О вечной любви, благородных рыцарях и верных красавицах. Всем так будет лучше». «Вы считаете, что я не способна написать серьезную статью?» Придав лицу огорченное выражение, спросила Лиля. «Почему? Потому что я женщина?» или потому что еще и блондинка. Я не верю, что вы можете мыслить стереотипами, Юрий Алексеевич. Если вы мне поможете, я буду вам очень благодарна». «Принесете мне еще кофе? Или сразу переспим?» Немного разочарованно протянул Соболев. «Вот об этом я и говорю. Не нужно вам это все. Впрочем, если так уж хотите, заходите завтра ко мне во второй половине дня». У нас уже будет какая-то информация о причинах смерти. Можно будет о чём-то говорить. Только кофе захватить еды какой-нибудь, что ли?» Он криво улыбнулся ей. Проглотив все колкости, которые вертелись у неё на языке после его замечания, Лиля снова улыбнулась. «Обязательно! Я умею готовить обед из яиц и укропа!» Она постаралась, чтобы прозвучало это весело и без сарказма. «Тогда до встречи завтра!» она открыла дверь и вышла на улицу. Увидев, как Лиля вылезает из машины полицейского, Войтых облегченно выдохнул. Он, конечно, не думал, что майор Соболев может представлять реальную опасность, но общая двусмысленность ситуации, в которую он поставил Лилю, его нервировала, хотя он этого не показывал. Лиля помахала рукой майору, а затем оглянулась по сторонам. В какой-то момент она замерла, глядя на что-то в лесу, но совсем не в том направлении, где стоял Войтых. Он машинально проследил за ее взглядом. Сначала он ничего не увидел в темноте, но потом заметил у одного дерева какое-то движение. Присмотревшись, Войтых разглядел в тени мужчину, который, как и он, наблюдал за Лилей. Прежде чем он решил, что ему делать, Лиля снова повернула голову в другую сторону, а потом пошла к нему. В тот же момент мужчина растворился в темноте.